Глава 13 Хиония Алексеевна немного рано отпраздновала свою победу. Ни Ляховский, ни Половодов не приехали к Привалову с визитом и таким образом вполне сохранили за собой высоту своего положения. Это сердило и удивляло Хионию Алексеевну, потому что она по странному свойству человеческой природы переносила все, что относилось до жильца, на собственную особу. Почетную даму даже бесило поведение Привалова, который, кажется, не хотел понимать коварства своих опекунов и оставался до безобразия спокойным. Хиония Алексеевна зорко следила за каждым его шагом и только презрительно покачивала головой, когда Привалов, выйдя из ворот, поворачивал налево. «Опять!» произносила Хеония Алексеевна, таким тоном, как будто каждый шаг Привалова по направлению к Бахаревскому дому был для нее кровной обидой. И чего он туда повадился? Ведь в этой Надин права даже интересного ничего нет. Никакой женственности. Удивляюсь, где только у этих мужчин глаза, какой-нибудь синий чулок и тьфу! Хиония Алексеевна относительно своего жильца начала приходить к тому убеждению, что он, бедняжка, глуповат и позволяет водить себя за нос первой попавшейся на глаза девчонке. Несколько раз она нарочно ездила к Марье Степановне, чтобы разузнать, нет ли чего-нибудь нового и что такое мог делать там Привалов. Нового Хиония Алексеевна узнала немного. Привалов больше проводил время в разговоре с Марией Степановной или в кабинете старика. Надин была еще глупее Привалова. Она подманивала жениха как поповна. Со стороны даже было противно смотреть, как она нарочно старалась держаться в стороне от Привалова, чтобы разыграть из себя театральную инженю. А сама то ботинок покажет привалову из-под платья, то глазами примется работать, как последняя горничная. Нечего сказать, воспитали сокровища, и Марья Степановна тоже хороша, будто ничего не замечает, какие штучки выкидывает ученая дочка. Хионю Алексеевну начинала задевать за живое все, что она теперь видела в Бахаревском доме. Она даже подозревала, не думает ли обойтись Марья Степановна совсем без нее. Одна мысль остаться пятым колесом в этой игре бросала Хеонию Алексеевну в холодный пот. Она слишком увлеклась своим новым положением. — Уж больно зачастил что-то, — думала Марья Степановна о Привалове. — Пожалуй, люди еще бог знает, что нас скажут. Каждый новый визит Привалова и радовал Марью Степановну, и как-то заботил. Она не могла не видеть, что Надя нравилась Привалову, и что он инстинктивно ищет ее общество. Ну уж что-то очень скоро заваривалось то, чего так страстно желала в душе Мария Степановна. «Ты бы сходил к Лиховскому-то», — советовала она Привалову материнским тоном. Он хоть и басурман, а всех умнее в городе-то. Вот тоже к Половодову надо. Я каждый день собираюсь сделать эти визиты и каждый раз откладываю, — отвечал Привалов. Знаю, что тяжело тебе к ним идти, — пожалела Мария Степановна. Да что уж будешь делать, вот и отец тоже говорит. Мария Степановна решилась переговорить с дочерью и выведать от нее, не было ли у них чего. Раз она заметила, что они о чем-то так долго разговаривали, Мария Степановна нарочно убралась в свою комнату и сказала, что у нее голова болит. Она не хотела мешать «божьему делу», как она называла брак. Но когда она заговорила с дочерью о Привалове, та только засмеялась. Странно так засмеялась. «Право, мама, я вас не узнаю совсем», говорила Надежда Васильевна. С чего вы взяли, что я непременно должна выходить за Привалова замуж? А хоть бы и так, худого нет. Не все в девках сидеть да книжки свои читать. Вот мудрите с отцом-то, счастья Бог и не посылает. Гляди-ка, двадцать второй год девке пошел, а она только смеется. В твои-то годы у меня трое детей было, Костеньке шестой год шел. Да отец-то чего смотрит? Это все ваша хина, придумывает мама. Хина? Я и без хины знаю, матушка. Вы, мама, добьетесь того, что я совсем не буду выходить из своей комнаты, когда у нас бывает привалов. Мне просто совестно. Если человек хорошо относится ко мне, так вы хотите непременно его женить. Мы просто желаем быть хорошими знакомыми. И только. Да ведь не с хорошими знакомыми жить-то, а с мужем. — Муж найдется, мама. В газетах напечатаем, что вот, мол, столько-то есть приданного, а к нему прилагается очень хорошая невеста. За офицера выйду. — Пол на пустяки-то молоть. Тогда в гостиной-то. О чем вы целый час разговаривали? — Вы непременно желаете это знать. Я тебя не заставляю исповедоваться. А так, к слову спросила. — Я тоже к слову скажу вам. Я читала книгу. Сергей Александрович увидел. Ну, о книге и говорили. Вот ты и оставайся с своей книгой, а Сергей Александрович поедет к Лиховскому, да на Зосе и женится. Что ж, мама, Зося хорошая девушка и Сергей Александрович не дурной человек. Отличная парочка выйдет, я невесту провожать поеду. — Мудришь много над матерью-то, Надежда Васильевна, — строго закончила Мария Степановна. — После, чтобы не плакать. Василий Назарыч все время прихварывал и почти не выходил из своего кабинета. Он всегда очень любезно принимал Привалова и подолгу разговаривал об опеке. От Надежды Васильевны он знал ее последний разговор с матерью и серьезно ей заметил. «Надя, мать старинного покроя женщина, и над ней смеяться грешно. Я тебя ни в чем не стесняю и выдавать силой замуж не буду». Только мать все-таки дело говорит. Прежде отцы до матери устраивали детей, а нынче нужно самим о своей голове заботиться. Я только могу тебе посоветовать, как твой друг. Где у нас женихи в узле? Два инженера повертятся, да какой-нибудь иркутский купец. А Привалов совсем другое дело. По всей вероятности, папа, я его и полюбила бы, если бы меня не выставляли невестой. «Ах ты, господи, да кто же ты? Перестарок, что ли, какой?» «Папа, оставим этот разговор, а то опять рассоримся». Эти разговоры с дочерью оставляли в душе Василия Назарыча легкую тень неудовольствия, но он старался ее заглушить в себе то шуткой, то усиленными занятиями. Сама Надежда Васильевна очень мало думала о Привалове, потому что ее голова была занята другим. Ей хотелось поскорее уехать в шатровские заводы, к брату. Там она чувствовала себя как-то необыкновенно легко. Надежде Васильевне особенно хотелось уехать именно теперь, чтобы избавиться от своего неловкого положения невесты.